но отказываюсь сейчас. Да будет известно, что я, Кваан, мироносец из Тереса, мошенник. Глава 35. Роскошное темно-красное платье превосходно смотрелось бы на одном из тех балов, которые Вин посещала до крушения. Платье казалось необычным, но его никак нельзя было назвать немодным. Просто некоторые внесенные изменения делали его заметным, Зато они позволяли свободнее двигаться, ходить грациознее, поворачиваться естественнее, что, в свою очередь, делало ее еще красивее. Стоя перед зеркалом, Вин думала о том, как бы она себя чувствовала в этом платье на настоящем балу. Быть собой. Не Валет, провинциальной аристократкой, не Вин, воровка из КАА. Просто собой. Той, кем могла себя представить. Уверенной, уверенной. принявший своё положение, рождённый туманом и свергнувший Вседержителя, той, которую любит король. «Может, я могла бы стать и тем, и другим?» Чувствуя под руками мягкий атлас, размышляла Вин. «Ты прекрасна, дитя», — сказала Тиндвилл. Вин повернулась к ней с робкой улыбкой. «У меня совсем нет драгоценностей. Я отдала последнюю Элленду, чтобы помочь с пропитанием для беженцев». Всё равно они по цвету к этому платью не подходили. Многие женщины используют драгоценности, чтобы скрыть собственную заурядность. Тебе это не нужно. Тересика стояла в своей обычной позе, скрестив на груди руки. Её кольца и серьги поблёскивали. Впрочем, на этих украшениях не было драгоценных камней, да и все они были сделаны из простых материалов: железа, меди, пьютер, феррухимические металлы. Вы в последнее время не приходили к Эленду. Вин повернулась к зеркалу, чтобы убрать назад волосы деревянными заколками. Король быстро приближается к рубежу, за которым ему не понадобится моя помощь. Он уже так близко? удивилась Вин. Люди мы из ваших жизнеописаний. Девочка моя нет, конечно, рассмеялась Тиндвил. Он ещё очень далеко от них. Но я сказала, что ему больше не понадобится моя помощь. Он учится, что полагаться на слова других можно лишь до определённого предела, и достиг точки, за которой ему нужно учиться на собственных ошибках. Ты будешь удивлена, дети, о том, как много хороший правитель познаёт просто на собственном опыте. Он кажется мне совсем другим, признал Свин. Он и есть другой. Тиндвелл подошла ближе и положила руку на плечо Вин. Он становится тем мужчиной, которым, как всегда знал и чувствовал, должен был стать. Он просто не знал дороги. Пусть я и сурово с ним, но думаю, он бы нашел эту дорогу и без меня. Тот, кто какое-то время спотыкается, в конечном счете или падает, или выпрямляется. Вин рассматривала свое отражение в зеркале. Хорошенькую девушку в темно-красном платье. Именно такой я и должна стать. Для него. Для него, согласилась Тиндвилл. И для себя. Сюда вела твоя дорога. Просто ты немного сбилась с пути. Вин повернулась. Вы идёте с нами сегодня вечером. Мне там нет места, покачала головой Тиндвиль. Иди, встречай своего короля. На этот раз Элент не собирался являться в логово врага без соответствующего эскорта. Две сотни солдат во внутреннем дворе ожидали, чтобы сопроводить его на ужин к Сетту, и Хэм в полном вооружении играл роль личного телохранителя. Призрак был кучером Эленда, оставался только Бриз, который по понятным причинам немного нервничал перед тем, как пойти на ужин. Ты не обязан идти, заметил Эленд, когда они собирались во внутреннем дворе крепости Венчер. Не обязан? переспросил Бриз. Тогда я останусь здесь. Приятного ужина. Эленд помрачнел, но смолчал. Думать надо было перед тем, как развязывать ему руки, Эленд и хэм похлопал его по плечу. Я не отказываюсь от своих слов. Нам не помешал бы гасильщик. Но я не буду его заставлять, раз уж он не хочет. Бриз заметно успокоился. И тебе совсем не стыдно, да? поинтересовался Хэм. Стыдно? Бриз положил руку на трость. Мой дорогой Хэммонд, разве ты когда-нибудь видел, чтобы я испытывал столь тоскливое и банальное чувство? Кроме того, я предчувствую, что Сэт будет более дружелюбен. И если не увидит меня среди присутствующих. Похоже, он прав, когда подъехала карета, подумал Элент. Элент, отвернувшись от гасильщика, сказал Хэм: "Тебе не кажется, что брать с собой две сотни солдат это, ну, немного чересчур. Разве Сэт не говорил, что надо быть честным в своих угрозах? Думаю, две сотни человек это ещё мало с учётом того, насколько я могу ему доверять". У него преимущество 5 к 1. Зато на твоей стороне рождённая туманом, напомнил тихий голос из-за спины. Вин. И как только у тебя получается подкрадываться незаметно в таком платье, засмеялся Элент. Я тренировалась. Вин взяла его за руку. И ведь не врёт, подумал Элент, вдыхая её духи и представляя, как Вин крадётся по дворцовым коридорам в объёмном вечернем наряде. Что ж, нам пора выдвигаться. Заметил Хэм. Он махнул Вин и Элленду, чтобы садились в карету. Бриза они оставили стоять на ступенях дворца. В окнах Гастинга снова горел свет, и Вин подумала, что это правильно. «Знаешь», — сказал сидевший рядом Элленд, — «мы же с тобой вместе так ни разу и не сходили на бал». Карета катилась по брусчатке, снаружи раздавался топот нескольких сотен ног. Вечер постепенно превращался в ночь. «Мы встречались несколько раз на балах», — продолжал Элленд. «Но официально вместе ни на один не пошли. У меня не было возможности подвезти тебя в моей карете». «Это так важно?» «Так принято?» — пожал плечами Элленд. «Точнее, было принято. Джентльмен приезжал за леди, чтобы сопроводить ее, а все смотрели и оценивали, как они выглядят вдвоем. Я это делал десятки раз, но ни разу с той, которая придала бы подобному ритуалу смысл». «Думаешь...» У нас ещё будут балы, улыбнулась Вин. Не знаю. Даже если мы всё это переживём, ты сможешь танцевать, когда кто-то будет умирать от голода? Видимо, он думал о голодных и изнурённых беженцах. Сейчас они ютились на складе, который для них подыскал Эллинд. Раньше ты танцевал, подумала Вин, а люди в это время умирали от голода. Однако и времена были другие, и Эллинд не был королём. Да и не танцевал он на самом деле, а читал и встречался с друзьями, планируя, как можно сделать последнюю империю лучше. «Должен быть способ совместить одно с другим», — решительно сказала Вин. «Может быть, мы могли бы устроить бал и попросить аристократов, которые придут, пожертвовать деньги?» «Мы наверняка потратим на бал в два раза больше, чем получим пожертвований», — усмехнулся Элленд. «Причем деньги, которые мы потратим, уйдут торговцам с КАА». Элленд погрузился в молчаливую задумчивость. «Странное дело, я оказалась с единственным бережливым аристократом в городе», хмыкнула про себя Вин. Ну и пара из них вышла. Рождённая туманом, жалеющая монеты на прыжки, и аристократ, который считает балы напрасной тратой денег. Удивительно, что Доксон мог выбивать из них достаточно средств на нужды города. «Мы подумаем об этом позже», – пообещал Элленд, когда ворота Гастинга распахнулись – открыв стоявших на вытяжку солдат. Приводи столько людей, сколько хочешь, словно говорило это зрелище. У меня больше. В реальности они попали в странное отражение самой Лютадели. Две сотни Эленда находились теперь в окружении тысячного отряда Сетта, который в свою очередь был окружён 20 тысячами городского войска. И наконец, сам город осаждали сотни и сотни солдат снаружи, ряд за рядом, все в напряжённом ожидании битвы. Мысли о балах и вечеринках мгновенно улетучились из головы Вин. Сэт не встретил их у дверей. Эту обязанность исполнял солдат в простой униформе. Ваши люди могут остаться здесь, доложил он, когда гости вошли в главный холл. Когда-то большой зал с колоннами был украшен прекрасными коврами и настенными гобеленами, но Элент всё забрал, чтобы наполнить казну. Сэт явно не привёз с собой чего-то на замену, поэтому внутреннее убранство крепости казалось строгим. скорее крепость на линии фронта, чем особняк. Эленд повернулся, подал Диму знак, чтобы капитан приказал своим людям ждать внутри. Вин на секунду застыла, сознательно удерживая себя от того, чтобы не смотреть на Диму. В глубине души она просто жаждала бросить его в темницу. И всё же Кондра прямой опасности не представлял. Он всего лишь собирал сведения, а тем более уже знал большинство их стратегических секретов. наносить удар сейчас, открывая все козри так быстро, не имело смысла. Другое дело проследить, узнать, какой армии или фракции в городе он служил, узнать, что за сведения он выдал. Поэтому Вин пока воздержалась от каких-либо действий. Придёт время, и она ударит. Хэм и Диму устроили своих людей, после чего маленький почётный караул, включавший Хэма, Призрака и Диму, собрался вокруг Вин и Элинда. Последники внул человеку Сетта, и тот повел их по боковому коридору. «Мы не идем к подъемникам», — подумала Вин. Бальный зал Гастинга был на самом верху центральной башни. В те времена, когда Вин посещала здешние балы, ее поднимали наверх в одном из четырех лифтов, которые тянули люди. Нынешний владелец Гастинга или не хотел терять живую силу, или... «Он выбрал самую высокую крепость в городе», — продолжала рассуждать Вин. ту, в которой меньше всего окон. Если сет поднимет все лифты на вершину, врагу будет очень трудно отвоевать крепость. К счастью, этим вечером идти на самый верх пешком не пришлось. Поднявшись на два марша по изогнутой каменной лестнице, Вин приходилось придерживать подол платья, чтобы не подметать каменные ступени. Проводник привёл их в большое круглое помещение с витражными окнами по всему периметру и поддерживавшими потолок колоннами. Второй бальный зал, видимо, с невольным восхищением подумала Вин. Стёкла не были подсвечены, хотя по другую сторону наверняка находились углубления для светильников. Сэтт, судя по всему, это нисколько не беспокоило. Он сидел за огромным столом в центре зала и не просто сидел. Ты опоздал! вместо приветствия выкрикнул он. Поэтому я начал без тебя. Элинт нахмурился. В ответ на это сет от души расхохотался, размахивая куриной ножкой. Мальчик, похоже, нарушение этикета тебя потрясло больше, чем то, что я привёл войско и намереваюсь завоевать твой город. Но, видимо, в Лютоделе так заведено. Садись, пока я сам всё не съел. Элент протянул вен руку и провёл её к столу. Новострив в свои оловянные уши призрак занял пост возле лестницы. Хем расставил десятерых своих людей так, чтобы они могли наблюдать за двумя выходами: за тем, через который они вошли, и дверью для слуг. Сет словно и не заметил солдат. Собственных его телохранителей было меньше, чем людей Хема, но хозяина это, похоже, нисколько не волновало. В зале также присутствовал сын Сета, молодой человек, сопровождавший его на совещание ассамблей. Один из них, рождённый туманом, размышлял Авин: "Я думаю, что скорее отец Элинд усадил её и опустился на стул рядом, и они оказались прямо напротив Сетта. Тот почти не отвлекался от еды, пока слуги приносили блюда для Вин и Элинда. Куриные ножки, думала Вин, и овощи с подливкой. Намеренно простецкий ужин, чтобы Элинд чувствовал себя неуютно. Элинд не сразу взялся за еду. Некоторое время он с задумчивым выражением на лице просто сидел и смотрел на жующего Сетта. Будь я проклят, снова заговорил тот. Вкусно. Ты не имеешь понятия, как трудно достать во время путешествия нормальную пищу. Почему вы захотели поговорить со мной? Вы же знаете, что меня невозможно убедить голосовать за вас. Я подумал, это может оказаться интересным, пожал плечами Сэт. Из-за вашей дочери? Предположила Элент. Все держитель. Нет, засмеялся Сэт. Оставь дурочку себе, если хочешь. День, когда она сбежала, был одной из немногих моих радостей за последний месяц. А если я буду угрожать, что причиню ей вред? Не будешь. Уверены? Сэт улыбнулся в свою густую бороду и наклонился к Элиндо. Я знаю тебя, Венчер. Я следил за тобой, изучал тебя много месяцев. Кроме того, Ты был так добр, что прислал одного из своих друзей шпионить за мной. Я многого о тебе узнал от него. Элент не смог скрыть невольное беспокойство. Сетра смеялся. Честно, ты же не думал, будто я не узнаю одного из товарищей выжившего? Вы, элитные одельские дворяне, так уверены, что за пределами города живут одни идиоты. Но вы прислушивались к бризу. Вы позволили ему присоединиться к вам, слушали его советы. «Кроме того, прогнали его, лишь когда он сблизился с вашей дочерью, которой, по вашим словам, у вас нет никакой привязанности». «Он так объяснил тебе причину, по которой покинул лагерь?» Продолжая смеяться, поинтересовался Сет. «Потому что я поймал его с Эльрианной? Тьфу ты, да какое мне дело! Пусть даже девчонка его и соблазнила!» «Вы считаете, что она его соблазнила?» — уточнила Вин. «Разумеется». «Я общался с ним всего несколько недель, и даже мне стало понятно, что с женщинами он обращаться вовсе не умеет». Элленд взял себя в руки. Он смотрел на Сета прищуренными проницательными глазами. «Так почему же вы его прогнали?» Сета откинулся на спинку кресла. «Я попытался переманить его на свою сторону. Он отказался. Я рассудил, что убить его будет предпочтительнее, чем отпустить». Но для своих размеров он очень проворный человек. Если он и впрямь рождённый туманом, бриз никак не мог сбежать, разве что ему позволили, подумала Вин. Так вот, Венчер. Я знаю тебя. Я знаю тебя лучше, возможно, чем ты сам знаешь себя, потому что мне известно, что о тебе думают друзья. Только человек с необыкновенными способностями мог заручиться верностью такого скользкого типа, как Бриз. И вы считаете, что я не причиню вреда вашей дочери? Я это знаю точно. Ты честный. Так уж вышло, что мне это в тебе нравится. К несчастью, честными людьми легко пользоваться. Я знал, к примеру, ты обязательно признаешься, что бриз гасит толпу. Сэт покачал головой. Честные люди не созданы для того, чтобы быть королями, парень. Будь я проклят. Мне жаль, но так оно и есть. Поэтому я вынужден отнять у тебя трон. Секунду Элент молчал, потом посмотрел на Вин. Она взяла его тарелку и принюхалась, включив свои аломантические чувства. "Думаешь, я хочу тебя отравить?" снова рассмеялся Сет. "Вообще-то нет", признался Элент. Вин поставила тарелку на место. Она не была столь хороша в этом деле, как некоторые, но очевидный запах ей бы не пропустила. "Вы не стали бы использовать яд?" сказал Элент. Это не ваш способ. Вы и сами достаточно честный человек. Я просто прямой, это другое. Пока что я не слышал, чтобы вы солгали. Это потому, что ты знаешь меня. Знаешь и не можешь почувствовать ложь. Сэт помахал запачканными в жире пальцами. Я тебе трижды солгал, дружок. Желай удачи с угадыванием, в чём именно. Элент помолчал, изучая Сэта. Вы со мной играете? Разумеется. Разве ты не видишь, мальчик? Поэтому ты и не должен быть королём. Оставь это дело мужчинам, которые понимают свою собственную испорченность. Не позволяй, чтобы оно разрушило тебя. Вам-то какая забота? удивился Элент. Просто мне не хочется тебя убивать. Так не убивайте. Не выйдет, парень. «Если существует возможность укрепить власть или получить больше власти, лучше брать, пока дают. И я беру». За столом опять стало тихо. Сет посмотрел на Вин. «Рожденная туманом, так и будете молчать?» «Вы много сквернословите», — заметила Вин. «Нельзя себя так вести в присутствии дам». «Самое смешное, что есть в Лютадели, — это девушки». Тут все так озабочены, чтобы не сделать что-нибудь неприличное у всех на виду. Однако не видят ничего страшного в том, чтобы пойти и изнасиловать парочку женщин с КА, когда вечеринка закончена. Я-то, по крайней мере, произношу ругательство прямо в лицо. Элленд все еще не прикоснулся к еде. — Что случится, если вы победите в голосовании за трон? Сетт пожал плечами. — Честно? — Разумеется. Прежде всего, тебя убьют. Терпеть не могу, когда рядом ошиваются бывшие короли. А если я отступлю? Не буду голосовать. Отступи. Проголосуй за меня и покинь город, тогда я оставлю тебя в живых. А ассамблея? Будет распущена. Это абуза. Каждый раз, когда ты наделяешь властью какой-нибудь совет, все заканчивается сумятицей. Ассамблея дает власть людям, не согласился Элленд. Она нужна для справедливой власти. Удивительно, но Сэт не рассмеялся. Взамен он опять наклонился, опёрся одной рукой о стол, бросив недоеденную куриную ногу. В этом-то всё и дело, мальчик. Если вокруг мир и процветание, позволь людям управлять собой, и всё будет прекрасно. Но что делать, если твой город осаждают два войска? Если банда чокнутых колоссов уничтожает деревни в окрестностях? «Это не те времена, когда можно разрешать какой-то там ассамблее и сместить себя». Сет покачал головой. «Цена слишком высока. Когда тебе не получить и свободу, и безопасность, мальчик? Что ты выберешь?» Элленд молчал. «Я сделаю собственный выбор», — сказал он наконец. «И позволю остальным выбирать». Сет улыбнулся, будто именно такого ответа и ждал. Он принялся за другую куриную ножку. Допустим, я уйду, рассуждал Элент. Допустим, вы получите трон, защитите Утадель и распустите ассамблею. Что потом? Что случится с городом? Какое тебе дело? Это вопрос? Я думал, вы меня знаете, сэт улыбнулся. Я заставлю СКА опять работать, как было при вседержителе. Никаких денег, никаких привилегий для простонародья. Я не могу смириться с этим. покачал головой Элент. Почему? Они же сами хотят. Дай им выбор, и они решат вышвырнуть тебя прочь. Теперь они близки к тому, чтобы посадить на трон меня. Они знают, что вседержитель обеспечил им лучшую жизнь из всех возможных. Одни правят, другие служат. Кто-то должен выращивать хлеб и работать в кузнице, мальчик. Может быть, но в одном вы точно ошибаетесь. И в чём же? Они не проголосуют за вас. Элинд поднялся. Они выберут меня. И свободы и рабства, они выберут свободу. Люди в ассамблее лучшие в этом городе, и они сделают наилучший выбор для народа. Сэт помедлил, потом расхохотался. Что мне в тебе больше всего нравится, парень? Так это способность говорить подобные глупости с серьёзной физиономией. Я ухожу. Элинд кивнул им. «Ох, да сядь ты, Венчер!» Взмахом руки Сет указал Элленду на кресло. «Перестань возмущаться из-за того, что я с тобой честен. Нам еще есть о чем поговорить!» «Например?» — спросил Элленд. «Атюм?» Элленд немного постоял, явно борясь с раздражением. Наконец сел и принялся за еду. Вин тихонько ковырялась в тарелке. В то же время, однако, она изучала лица солдат Сетта и слуг. Среди них просто обязаны были быть аломанты. Выяснив, сколько их, она могла дать Эленду преимущество. Твои люди голодают. Если мои шпионы не зря получают деньги, только что к голодных ртов прибыло. Вы долго не продержитесь в осаде. И у меня огромные запасы продовольствия, больше, чем нужно моей армии. Консервированные припасы, упакованные по методу, который придумал содержитель долго хранится, не портится. Просто чудо технологии. Я бы с удовольствием кое что продал. Эленс застыл, поднеся вилку к рту, потом опустил её и рассмеялся. Вы всё ещё считаете, что у меня есть атиум в содержителе? Конечно, есть, нахмурился Сэт. Где же ему ещё быть? Покачав головой, Эленс взял кусочек картошки и обмакнул в подливу. Ну что точно не здесь. Но слухи Брис их распустил, пояснил Элент. Я думал, вы поняли, почему он к вам присоединился. Он хотел, чтобы вы пришли в Лютодель и не дали страфу взять город. Но Брис сделал всё возможное, чтобы не пускать меня сюда. Он опровергал слухи, он пытался меня отвлечь. Он Сэт замолчал, потом расхохотался от души. Я думал, он простой шпион. «Похоже, мы с ним недооценили друг друга». «Моим людям все же не помешали бы эти консервы?» «И они их получат, когда я стану королем». «Но голодают-то они уже сейчас?» «Их страдания лежат тяжким грузом на твоей совести». Лицо Сета ожесточилось. «Я вижу, что ты составил мнение обо мне, Элленд Венчер. Ты считаешь меня хорошим. Ты ошибаешься». «Честность не делает человека меньшим тираном. Я убил тысячи, чтобы укрепить свою власть. Я загружал с КА работой так, что о руке вседержителей они вспоминают с тоской. Я обезопасил свой трон. То же самое я сделаю и здесь». Мужчины замолчали. Элленд ел, но вин только перемешивала находившиеся в тарелке. «Если она пропустила яд, кто-то должен остаться на чеку». Он всё ещё надеялся обнаружить ламантов, и был только один способ в этом убедиться. Она погасила медь и зажгла бронзу. Медных облаков не было. Сэт явно не беспокоился о том, что кто-то может распознать среди его людей ламантов. Двое из них явно жгли Пьютер. Оба изображали слуг из числа тех, что вносили блюда. Где-то за стеной ощущалась пульсация и щеки. Зачем наряжать громаил слугами? а потом не использовать медь, чтобы спрятать их аломантический пульс. Вдобавок не наблюдалось ни гасильщиков, ни разжигателей, никто не пытался повлиять на эмоции Эленда. Ни Сет, ни его молодой помощник не жгли никаких металлов. Или они на самом деле не были аломантами, или боялись себя выдать. Просто чтобы убедиться, Вин зажгла бронзу, выискивая скрытые медные облака, которые могли оказаться поблизости. Она предположила, что Сэт выставил несколько очевидных аламантов в качестве отвлекающего манёвра, а остальных спрятал под облаком. И ничего не обнаружила. Удовлетворённая, Вин продолжила ковыряться в тарелке. Сколько раз эта моя способность умения пронзать медные облака доказывала свою пользу. Она уже забыла, каково это чувствовать, что твоя способность ощущать аламантическую пульсацию заблокирована. Одно лишь это маленькое свойство, нехитрое с первого взгляда, давало ей огромное преимущество. И вседержитель со своими инквизиторами, видимо, умели это делать с самого начала. Какие ещё фокусы она упустила? Какие секреты умерли вместе с вседержителем? Он знал правду о бездне, подумала Вин. Должен был знать. Он пытался предупредить в самом конце. Элен и Сет продолжали разговор. Почему она не могла сосредоточиться на проблемах города? Так значит, у тебя вовсе не татиума. На продажу нет? А город вы обыскали? Раз 10. Статуй, предположил Сэт. Возможно, все держитель спрятал металл, выплавив из него какие-нибудь штуки. Мы об этом думали, покачал головой Элент. Статуи не из атиума, и они не полые. Это было бы хорошим местом, чтобы спрятать металл от Аламантов. Мы думали, что он спрятан где-то во дворце, но даже его шпили из обычного железа. Пещеры? Туннели? Ничего такого, что мы могли бы обнаружить. Мы отправили Аламантов на поиски больших запасов металла. Мы сделали всё, до чего смогли додуматься, Сэт. Разве что ямы не копали. Поверьте мне, над этой проблемой мы работали достаточно долго. Сет со вздохом кивнул. Полагаю, это означает, что удерживать тебя ради выкупа бессмысленно. Я даже не король, Сет, улыбнулся Элент. В этом случае вы лишь уменьшите вероятность того, что ассамблея за вас проголосует. Ну, тогда, рассмеялся Сет. Мне придётся тебя отпустить.